Глава четвертая Сначала я направилась в женскую спальню, но уже у самой двери до моего уставшего мозга дошло, что в таком состоянии я не засну. Буду думать, переживать, в голову придет какая-нибудь дурацкая мысль, и я все испорчу. Так что я свернула и пошла на кухню, чтобы выпить чая и успокоить нервы. Я открыла дверь, но свет автоматически не включился. В дальнем углу кухни, у стола, слабо мерцала одна единственная лампа. Значит, кто-то здесь есть. — Регинка, чего не спишь? — донеслось до меня сонное. — А ты, Гу? — спросила я, прикрывая дверь. — Не могу, — выдохнул устало повар. Подойдя к нему, я увидела в его руках темную бутылку, а на бороде крошки. Какие бы деликатесы Гуни готовил, любимой его закуской остается кусок хлеба с салом. Я тоже не могу. Будешь? Он протянул мне бутылку. Я отказываться не стала. Выпивка принесет мне сейчас больше пользы, чем чай. И глотнула прямо из горла. Жидкость огнем опалила рот, пищевод и теплом разошлась по телу. Вздохнув, я вернула бутылку повару и села на свободный стул. Сальца будешь? — спросил Гу. — Ага. Черный душистый хлеб с салом зашел очень хорошо, особенно после глотка алкоголя. Кстати, об алкоголе. Что это за забористая штука? Я выпила всего ничего, а кухня уже качается. — Гу, а что в бутылке? — спросила я. — Настойка на можжевельнике. Хороша, да? Пробирает до костей. — Да еще. — попросила я, и на этот раз действительно почувствовала, Сладковато-пряный вкус. Повар одобрительно на меня посмотрел, придвинул мне ближе тарелку с салом и хлебом и поинтересовался. — Как тебе новый в л а д е т е л ь Хорошо, что я уже проглотила настойку, иначе бы точно подавилась. — Мне он не нравится. Протянул Гу, л не дождавшись от меня ответа. — Я-то как-то думал сначала, пусть в л а д е т е л и меняются, на кухне все равно будет по-моему. ан нет Они сюда влезли. Тридцать лет без малого на этой кухне вкалываю. И за эти годы ни разу упрека не слышал. Всем все нравилось. И Элайзе, и муженьку ее почившему, и остальным. А как прилетел этот альбинос, началось. И жира много, и масла, и приправ надо меньше. Неправильно мы, оказывается, питаемся. Жареное нельзя. Соленое запрещено. Копченое вредно. Все подавай отварное да безвкусное. г р и м и так и ж у ж и т над ухом. А раньше все ее устраивало. Меня она вообще приказала выставить. И я уволюсь. Решил Гу. Невозможно так. Бедные гости весь вечер фруктами давились и шипучкой накачивались, ведь больше ничего толкового не подали. Не переживай, на приемах не принято объедаться, а барышни фигуры берегут. Да где фигуры-то? Досок парад. Одна другой худее. Женщина должна быть круглая, крупненькая, сдобная, а эти еле плетутся от голода, говорят, как на последнем издыхании. Такую тронуть страшно, сломается. Бледность и изящество в моде. Значит, ты тоже у нас модная, худющая, бледнючая. Только вот не пойму, почему. Аппетит-то у тебя хороший. Только выстави тарелку, все разом сметаешь, как свинья. Свинья? Свинка. исправился гул. Сказал медведь бородатый. Повар наш и впрямь напоминает косолапого. Мощный, крупный, свирепый с виду, но только с виду. А на деле создание он славное и доброе. Когда я только устроилась в горничный в особняк, он глядел на меня хмуро и порыкивал. А потом даже стал заботиться обо мне, в своей грубоватой манере, подкармливать. Оценил, что я не боюсь отвечать ему, и голову в плечи не в ж и м а ю когда он ко мне обращается. Все остальные женщины из прислуги при нем на цыпочках ходят. Кроме, пожалуй, Маришки. Маришку он тоже по-своему опекает. Медведь — хороший зверь, — проговорил повар довольный сравнением и огладил с достоинством бороду. А вот наш новый владетель — змея. Уволюсь я. Не хочу такому человеку служить. Увольнение ничего не изменит, Гу. Дарм все равно принадлежит ему. Так и получится... что куда бы ты ни пошел придется служить владетелю, а я поменяю владение вот как ты хотела кстати почему ты еще здесь удивился мужчина возникли сложности придется перенести переезд соврала я но повар этого не заметил можжевеловая настойка сделала свое дело ничего все решится а если не решится если новый владетель не отпустит по о б ы ч а владетель должен отпустить подданного, который не желает ему служить и жить в его владении. Служба она только по доброй воле допустима, иначе не по-нашенски. — По обычаю, говоришь? Задумчиво проговорила я, вспомнив, что Малиев обещал уважать наши традиции. Мы долго еще сидели с ГУ, обсуждая нового в л а д е т е л я предыдущих владителей, Дарн и другие владения, куда легче переехать. Пока мы болтали, то и дело прикладывались к настойке. Так что, когда я, наконец, вернулась в спальню, меня уже не волновал владетель и его странное предложение. Меня вообще ничего не волновало. Мне было хорошо. А утром... А утром закономерно стало плохо. Не помню, кто растолкал меня, то ли Маришка, то ли Вигдис. Но помню, как трещала голова, и как мне сказали, что от меня страшно несет перегаром. Еле-еле поднявшись, я направилась было в душ, но вспомнила, что в девять должна быть у владетеля, и, поглядев на часы, чуть не померла на месте. Было пятнадцать минут десятого. Пришлось в срочном режиме умываться и чистить зубы, а также переодеться в запасную форму Маришки, потому как моя была помята, еще бы я в н е й спала, и источала неприятные алкогольные запахи. Когда я выбежала в коридор, было уже двадцать пять минут десятого а когда оказа л о с ь у двери владетеля полчаса цен т из охраны пропустил меня без вопросов я вошла в покое владетеля с замиранием сердца и ж утчайшим похмельем внутри было темно остановившись у самого входа я огляделась и прислушалась тишина никого нет о звезды пусть он еще спит пожалуйста взмолилась я про себя и, прокашлявшись, проговорила в комнату. «Благо, светлейший, вы хотели меня видеть?» Никто мне не ответил. Постояв еще немного, я решилась пройти дальше. Зрение у меня острое, практически лирианское, так что я не заплутала в полумраке и нашла еще одну дверь. Могу ли я зайти? Конечно, нет, я просто горничная. Вернувшись к изначальной точке, я приоткрыла дверь и спросила у дежурящего снаружи цента, где в л а д е т е л ь — Внутри, — ответил он. — Сообщите ему, что я пришла, — попросила я. — Он ждет вас. — Где ждет? Не могу же я расхаживать по его покоям. Охранник повторил, что владетель меня ждет, и продолжил смотреть в стену. Ну и отлично. Раз так, я не виновата. Вернувшись в покой, я дошла до той двери н е и з в е с т н а я и, аккуратно приоткрыв ее, увидела переходы. Один, как оказалось, вел к ванной комнате и туалету, другой – гардеробной, третий – к о м н а т к е для медитации и занятия психокинезом. Оставшиеся комнаты, самые отдаленные, наверняка к а б и н е т и с п а л ь н я Я постучалась в обе двери, одна была закрыта, другая поддалась. Спальня. Держась за дверь и практически прячась за ней, я в очередной раз вслух о себе напомнила. Но там, в интимном полумраке, в л а д е т е л ь тоже не обнаружился. Я сделала шаг вперед и увидела большую круглую кровать. На ней, на красивых, переливающихся дивной вышивкой покрывалах, возлежал мелок, животиком кверху. Заметив меня, зверек перевернулся и произнес. «Утро». «Да, уже утро, малыш», — умилилась я. Покрывалы зашевелились, из глубины их показалась бледная рука, Откинув покрывало, рука явила мне п о т р ё п а н н о е лицо и спутанные белые волосы. Альбинос откинулся на спину и лениво произнес, перемежая слова зевотой. «Малыш, на мой взгляд, слишком фамильярно». «Простите, светлейший», — сдавленно проговорила я. «Это я не вам». в л а д е т е л ь потянулся, прогоняя сон, и встал с постели. «Мне бы отвернуться, но я почему-то наоборот». уставилась на мужчину во все глаза. Безупречный рост и сложение. Кожа — белый мрамор с темными прожилками вен. Болезненная худоба. Я не знала, как отнестись к увиденному, и, опомнившись, быстро опустила взгляд. «Не стесняйся», — произнес Альбинос. «Тебе придется часто на меня смотреть». «Надеюсь, нет». «Ты опоздала», — продолжил он. Из-за тебя я потерял полчаса своего времени. Я решила сразу перейти к делу. Светлейший, я прошу проявить ко мне милость и освободить от клятвы служить владетелю д а р н о Нет, — ответил он и снова зевнул. У нас есть обычай, который... Я знаю об этом обычае. Прервал он меня. Мой ответ — нет. Но вы должны освободить меня от клятвы. должен — кратчево переспросил он. — Не думаю. Здесь, в Дарми, я ничего и никому не должен. Зато все мне должны. В этом прелесть ваших законов. А теперь отправляйтесь за моим завтраком и поживее. Сказав это, Альбинос еще раз потянулся и пошел к двери. Я посторонилась, пропуская его, и так ничего больше не могла сказать. Лишь смотрела вслед. Только когда владетель зашел в ванную комнату, я поплелась за завтраком. Не успела я выйти в коридор, как столкнулась с г р и м м е в компании наших парней из охраны. Управляющая приказала «Уведите ее!». Я попятилась. Парни остановились в растерянности. Гримми рявкнула «Я сказала «Уведите ее!». Охранники, относившиеся ко мне хорошо, не торопились выполнять приказ и переглянулись. «Уволю!» Теперь уже на них крикнула Грымза. — р и г и н давай без скандала, — сказал Ючи, симпатяга с раскосыми глазами, и подошел ко мне. — Тебя приказано в ы в е с т и из особняка. — Передай ей, — сказала я злобно, указав на г р и м н е что я теперь лично владетелю служу, и что уволить она меня никак не может. — Не надо увиливать. Приказ есть приказ. Идем. — Да не увиливаю я. — б а л в а н ы Взорвалась управляющая и сама пошла на меня. Все приходится делать самой. Неожиданно ожил Центаврианин, дежурищий у двери владетеля. Сделав ровно один шаг, он встал на дороге фурии, которая по несчастному стечению обстоятельств является управляющей в особняке, и отчеканил. Ваши полномочия не распространяются на личных помощников владетеля. Этого Гримми не ожидала. — Что? — выдохнула она, резко остановившись. — Ваши полномочия не распространяются на личных помощников владетеля, — невозмутимо повторил ц е н т а в р и а н и Последовала долгая, практически театральная пауза. Затем корпулентная гримми громко фыркнула и, развернувшись, ушла. Наши парни из охраны снова переглянулись и ю ч и уточнил. — Это правда, Регин? «Да, представляете?» – выговорила я, сама не веря себе и, помня о времени, кинулась на кухню. Там мне тоже не поверили, так что владетельский завтрак я получила только когда вызвала Ючи, и он подтвердил, что я и правда теперь в личных помощников Малиева. Поднос с едой оказался очень тяжелым, и мне непросто дался путь до нижнего уровня. К тому же меня ужасно мутило, и руки дрожали. когда я вернулась в покое владетеля он был уже умыт свеж и одет ты снова опоздала констатировал он меня задержали светлейший меня это не волнует ты сегодня опоздала дважды помимо этого мне пришлось самому одеваться в смысле самому одеваться мне что придется его одевать я поставила поднос на столик завтрак подан светлейший — А еще ты не улыбнулась, — добавил он, изучая мое лицо. — У меня большие сомнения в твоей профессиональной пригодности. — Вы правы. Я плохая горничная. Вам лучше найти другую. — Ты имеешь право давать мне советы? — спросил Альбинос, поглядев на меня недобро. И мое самочувствие ухудшилось, и руки сильнее задрожали, и голова раскалываться начала. И дурнота горло п о д к а т и л а Простите, светлейший, выдавила я. Я не прощаю. Я штрафую. Штрафы будут вычтены из твоей зарплаты. Да, светлейший. И впредь следи за тоном, добавил альбинос, присаживаясь за стол. Из многообразия сытных утренних блюд, которые я притащила ему на невероятно тяжелом подносе, он уделил внимание только сваренным вкрутую яйцам. и кофе. Наевшись, мужчина встал из-за стола и бросил н е б р е ж н о м о ж е ш ь перекусить тем, что осталось». Я обомлела. «Это он серьезно? Предлагает мне объедки со своего стола? Хоть и и горничная сейчас, но когда-то тоже была человеком, которому завтраки приносят на подносе. Поэтому слова Альбиноса оскорбили меня и задели, и взбесили. Я не голодна, светлейший». Ответила я сухо. — Что я сказал тебе о Тоне? В этот момент я перестала жалеть о том, что ударила его вчера, и осознала, что быть его личным помощником и есть мое наказание. Ужасное наказание, и, увы, только-только начавшееся. Не знаю, что было бы дальше, но тут на стол запрыгнул мелок. Так пышные булочки были облиты кофе из-за прокинутого кофейника, бекон и сыр нагло растоптаны, На омлет зверек чихнул, а красиво уложенные фрукты съел. «Сообщи, чтоб подготовили аэрокар, а также собери что-нибудь на обед. Учти, я предпочитаю сытную белковую пищу и овощи. Ничего зажаренного и масляного», — приказал владетель. «Даю двадцать минут и о д е н с я потеплее». «Да, светлейший», — кивнула я. И на этот раз мой тон был совершенно таким, как требуется. В 20 минут я, конечно, не уложилась. Сначала кинулась к коридору в особняке, где работала без перебоев связь, и сообщила охране, что нужно готовить а э р а к а р Мне ответили, что транспорт в л а д е т е л я под контролем центаврианской охраны и ничем не смогли помочь. Тогда я побежала на кухню собирать обед. В коридоре меня заметила гримми и снова попыталась прицепиться. Пока я отделывалась от управляющей, пока искала обходные пути, пока добралась до кухни, время вышло. Забрав обед, я вспомнила про теплую одежду. На экипировку ушло еще минут десять. Наконец я спустилась и вышла к гаражам. Дежурищие там центы повернулись ко мне. — Нужно подготовить аэрокар для в л а д е т е л я заявила я. Ноль реакции. — Нужен аэрокар! Андроиды-центы зависли. «Ау!» — я помахала перед лицом одного. «Вы слышите меня?» Андроиды отвернулись. Так и скажу Альбиносу, что меня не слушают. Уже не торопясь, в развалочку я дошла до парадного входа. м а л е е в уже был там, и рядом с ним стоял в е т р Оба в о в комбезах, с рюкзаками, без шапок, ш а р ф о в и перчаток. Неужели им не холодно? У людей старших р а з конечно, особенная терморегуляция. Но все же зимища в Дарни очень сурова. У меня вот без шапки в раз отмораживаются уши, а пальцы без перчаток краснеют и деревенеют. «Я дал тебе двадцать минут», — напомнил в л а д е т е л ь а прошло сорок пять. Аэрокар не подготовили к положенному времени. Ты в очередной раз заставила меня ждать, не говоря уже о том, что явилась ко мне». в с о с т о я н и и алкогольной интоксикации». «Вы правы. Я напилась вчера, и сейчас мне очень плохо. Алкоголь мутит разум и ослабляет тело», сказала я, смело глядя в тусклые глаза мужчины. «Вы согласны?» «За такое он должен был уволить меня тут же или сделать что-то соразмерное, ведь я напомнила ему о собственном вчерашнем промахе и нарушила правила поведения на работе». Вместо этого Альбинос спросил... — Надеюсь, ты не забыла захватить обед? — Нет, Светлейший, не забыла. — Хорошо. Я начал опасаться, что ты лишена не только чувства времени, но и памяти. Почему ты не надела термокостюм? Я поправила ворот своей шубы. Шуба — лучший термокостюм. — Какое варварство! — посетовал м а л е в повернувшись к Ветрову. о чем п р и с у т с т в и и я и забыла. Они носят мех и считают себя развитыми. Это уж слишком, Гоин, протянул Ветров укоризненно. Тебе ведь п р и т я т тиранские замашки. Так какого цвина ты исполняешь с девушкой? Всего лишь пытаюсь вразумить ее. Ну — Ну-ну, смотри, не перестарайся, — бросил ученый. В гараж я сам схожу, для экономии времени. — Добрая душа! — глянул на него с н и с х о д и т е л ь н о й альбинос. Вот — Вот-вот, вспоминай иногда, что у тебя она тоже есть. Позже, когда мы стояли у аэроплощадки, а владетель что-то вещал охране, Ветров заговорил со мной. — Вы ведь та девушка из зоны? — Да. — Значит, вы служите в особняке? — Да, я горничная. Была. А теперь, кажется, личный помощник владетеля. Ученый посмотрел на меня сочувственно и спросил. «Как же вас так угораздило?» «Сама не понимаю», — ответила я, отмечая про себя, что Ветров этот довольно симпатичный, и глаза у него интересные, цвета грозового неба. «Аркадий Ветров», — представился он и протянул мне руку. Я пожала его руку и тоже представилась. «Регина Жарковская». «Как красиво в вас намешаны крови», — произнес Аркадий, очертив взглядом мое лицо. Черты лица полириански тонкие, но глаза карие, земные. — А у вас какие крови намешаны? — А я просто землянин, — улыбнулся мужчина. Нам пришлось прервать разговор, потому что владетель подошел и велел садиться в аэрокар. Когда мы заняли места в салоне, аэрокар мягко оттолкнулся от площадки и начал косое движение вверх. — Не страшно? — спросил у меня Ветров. — Все-таки вы совсем недавно? — Пережили крушение. «Ничуть», — ответил за меня Альбинос. «Он что, эмпат?» Я же стала смотреть в окно. Страшно ли летать после крушения? Нет. Я доверяю технике и с детства любила копаться вместе с отцом в наземных карах, разбирать роботов, изучать, как оно там все внутри устроено. А когда удавалось посидеть в аэрокаре рядом с пилотом, чувствовала себя самым счастливым человеком во Вселенной. Более того, я планировала стать инженером-конструктором, и отец поддерживал мои планы. Увы, планы стали мечтами, которым не суждено было воплотиться, ведь в высшие учебные заведения Энгара мне путь заказан. Моё образование среднее, первой ступени, обслуживание робототехники. Помимо этого... Я прошла курсы по пилотированию аэрокаров. Получила лицензию пилота. Если бы я не попала под указ о невестках и отборе, не упала бы в зоне и не ударила в л а д е т е л я то жила бы сейчас в общаге аэроклуба в Иринве, летала бы по новым маршрутам. Если бы. Реальность такова, что мне даже в л а д е н и е нельзя покинуть. Мы летели к западу от особняка к самой зоне. и устройства уже начали сигнализировать о возможности неполадок. Скоро аэрокар пошел на снижение и сел в уже знакомой мне деревеньке. Аэроплощадка здесь служебная, охраняемая для работников службы контроля зоны, но Альбинос как владетель может пользоваться любыми площадками в Дарме. Странно только, что в такие места он выбирается без охраны. В особняке, где нечего по сути опасаться, охраны не сосчитать. а здесь, вблизи зоны, ни одного телохранителя. Может, ему нечего бояться? Кто знает, вдруг он весь напичкан имплантами или так заряжен ЭО, что ему ничего не страшно. Хотя нет, импланты исключаются, в зону он бы с ними не пошел. Я отошла от площадки, прошлась по хрустящему снегу, вдохнула студенного воздуха. — Регина! — Ни минуты свободного времени. Я вернулась и посмотрела на в л а д е т е л я Какой еще приказ он даст? Зачем он вообще меня взял с собой? Я почти уверена, что он назначил меня своим личным помощником, только чтобы как следует поиздеваться, успокоить свою мужскую гордость, которую я задела, ударив его вчера. «Мы отправляемся в зону. Умеешь водить снегоход?» Я так удивилась, что вместо положенного «да, светлейший», выдохнула «что?» «Мы едем в зону», — повторил Малей. «Но...» «Время дорого, так что решай, сама поедешь на снегоходе или с кем-то из нас». «Я не поеду», — покачала я головой. «Это приказ». «Мне все равно». «Я владетель», — мягко напомнил Малей. «Я не поеду». «Отказываешься выполнить приказ?» «Хватит, Гоин!» — стрял Ветров, напугал девчонку, и ладно. Пу ждет нас в доме, где стоят приборы. Центаврианин словно бы не слышал ученого. Его взгляд был прикован ко мне. «Отказ повиноваться владетелю», — сказал он, — «это вызов. Ты бросаешь мне вызов? Готова здесь же доказать свое право? Говорить мне нет?» Я почувствовала, как Эо в моем теле откликается на его слова, приливает кончиком пальцев. Десять лет я себя контролировала. Десять лет боялась лишний раз всколыхнуть прерывистые линии своих энергий. Вчера я не смогла сдержаться. Напала, навредив самой себе. Но не в этот раз. Меня провоцирует. Этот гад хочет взять реванш. Доказать, что он сильнее. Что упал от моего удара вчера только потому, что был ослаблен алкоголем. Мне просто очень страшно ехать в зону светлейшей. — сказала я. — Да и вам стоит бояться. — Мне? — Энгар — родина сильных психокинетиков светлейшей. Лучше вам не выезжать за пределы особняка без охраны и в зону деструкции не ходить. Мало ли что может случиться. — Я не боюсь за свою жизнь. Есть у тебя еще предостережение. — Хватит играть с девушкой м а л е й Пусть остается. В зоне ей правда нечего делать. Снова встрял Аркадий. «Заведи свое владение Ветров и указывай там». Уронил небрежно Альбинос и обратился ко мне. «Ты довольно сильный психокинетик, раз я не могу читать твои мысли. Может, покажешь силу Энгера?» «Это уж слишком!» Еще раз вмешался Аркадий. «Мы просто разговариваем», — отозвался м а л и й р е г и н а предупреждает меня об опасности». И я польщен. Думал, все в Дарни ненавидят меня. Ну что вы, светлейший, как можно ненавидеть в л а д е т е л я Не удержалась я. Как? Ненавидеть можно разными способами. Как ненавидишь ты, Регина? Поинтересовался Альбинос, не отрывая от моего лица красно-серого взгляда. Не знаю, не пробовала. Пробовала. Ненависть оставила на тебе. Заметный след. Очень велико было искушение высказать ему, что это не его дело. Но я промолчала. Чем меньше я буду реагировать, тем скорее ему наскучит издеваться надо мной и провоцировать. — Ты недовольна, — ответил Малли. — Я вижу в твоих глазах зарождающийся бунт. Что будешь делать? Проглотишь возмущение или накажешь взорвавшегося владетеля? «Как в таком случае поступают гордые энгарцы?» «Поддевка на меня не подействовала. Я осталась спокойна. Однако поддевка почему-то задела Аркадия. «Что с тобой происходит, м а л е й в Возмутился он. «К чему все это?» «Мы разговариваем, Ветров». Невозмутимо проговорил в л а д е т е л ь «Всего-то. Не понимаю, что тебя так возмущает. Это не разговор, это провокация». Неожиданно для себя я увидела ауры мужчин. У Ветрова оказалась здоровая аура рассерженного мужчины. А вот у Альбиноса он был весь окутан сине-фиолетовым и сиянием. Чистым, ровным и здоровым. Ни одного слабого места, ни одной прорехи. Как же так? Он же пил вчера, был не в себе. Я приложила его Эо, наконец. Так почему у него аура, как у лирианца на пике возможностей? Раз у него такие энергии, значит, я ахнула про себя. Это значит, что он абсолютно неуязвим.